Глава 13. Для заботы ненужная причина. Лалин. «Мне очень нравилось купаться в лесной реке, когда тебя не ограничивают бортики маленькой ванны. Над головой синеет небо, солнышко ласкает кожу нежными лучами. Цветы дразнят сладким ароматом, а мелкие печуги услаждают слух. Это такое удовольствие. Разве что от холодной воды тело быстро начинает дрожать и толком не насладишься». Именно о летнем купании я подумала, когда служанка проводила меня по лесенке вниз. Я-то думала, что здесь подвал, кладовые или, может, какие-нибудь комнаты для тайных ритуалов. Может, они и есть, но светлая просторная купальня, которая открылась моему взору, просто потрясла. «А почему здесь так светло?» Не обнаружив ни одного окна, откуда им быть в подвале? — спросила я. «Магические кристаллы, госпожа Скетс», — услужливо ответила служанка. Его светлость каждую луну заряжает их своей силой, и они дают свет круглые сутки. А еще здесь особая система подачи воды. Господин сам ее придумал. Она с таким восхищением рассказывала, как хозяин дома лично руководил мастерами, когда проводили трубы, что я скрестила руки на груди и выгнула бровь. Ладошки сложила, глазки разгорелись. Да она влюблена в герцога, как и гадюка Стайфа. Интересно, что женщины находят в нем? Да, он обладает своеобразной привлекательностью, высок и строен, но все это с лихвой перекрывалось чрезвычайным снобизмом, невозможной властностью и бездушным холодом. Но хуже было, когда герцог начинал подтрунивать надо мной. Я совершенно терялась, попадаясь как глупый зверек в селки. Раз за разом. А потом не понимала, как так случилось. Например, в столовой. Вспомнив постыдное падение в объятия Уварда, зажмурилась и прижала ладони к пылающим щекам. «Простите». Тут же осеклась служанка, по-своему восприняв мой горестный стон. «Я заговорилась. Вам нужна помощь?» «Нет», — поспешно открестилась я. «Мне не понравилось, когда меня мыли, будто парализованную старушку». Девушка хихикнула в кулачок, а я осмотрела дверь. «Как запереться? Это сделать не получится». Покачала она головой и тут же добавила. Вас никто не потревожит, госпожа. Купайтесь сколько захотите. Дай к уже в своей комнате а госпожа Стайфа никогда не мылась в купальне. Предпочитает, чтобы ее. Она снова хихикнула и многозначительно стрельнула в меня глазками. Чтобы ей помогали, я улыбнулась в ответ, и стало тепло на душе, будто я обрела в доме фиктивного мужа еще одного сторонника. Даже если мы дружили против кузины герцога, Это было больше, чем ничего. Но только я открыла рот, чтобы спросить о господине Скетсе, как тут же прикусила губу. «Мы же женаты». И о том, что этот брак фиктивный, мало кто знал. Насколько я поняла, только Стайфа в курсе. Поэтому сердечно поблагодарила девушку, и когда она вышла, принялась развязывать шнуровку свадебного платья. «Вряд ли Увард спустится сюда». Во-первых, я видела, что ему приятно подшучивать над моей наивностью и не воспринимала слова мужчины всерьез. А во-вторых, герцог сам сказал о неотложных делах, которые его ждут. И вид у моего фиктивного мужа был при этом таким мрачным, будто речь шла как минимум о безопасности государства. Наверняка этому занятому человеку некогда наслаждаться испуганным визгом одной маленькой целительницы. Когда белоснежный к ткани воздушной пены осел у моих ног, Вдруг стало жаль, что приходится снимать платье, красивее которого я не то, что никогда не носила, а даже не видела на других. Наверное, поэтому я не подумала о переодевании перед ужином. Конечно, герцог взял вину за это на себя, но ведь у меня оставалось то платье, в котором меня сюда принесли. Выбор был, я его не сделала. Аккуратно сложив чудесный наряд, я скинула белье и осторожно ступила на первую ступеньку из тех, что вели в воду. Купальня была выложена каким-то невероятно красивым бело-голубым камнем. Из-за ее затейливого рисунка создавалось впечатление, что по поверхности воды пробегает рябь, а над головой раскинулось небо, украшенное полупрозрачным кружевом облаков. Вода оказалась приятно тёплой, а не горячей, как я опасалась. Поэтому я с удовольствием погрузилась по шею и, оттолкнувшись от лестницы, поплыла к небольшому выступу расположенному с другой стороны бассейна. Здесь было так хорошо, будто я оказалась в лесу и вокруг ни единой души. Я покачивалась на поверхности, позволяя усталости растворяться без следа. И сама не заметила, как заснула. Сказалось не столько усталость чудовищно длинного и насыщенного дня, сколько мое желание понравиться дайку, которому я на дереве продемонстрировала силу ведьм, истощив себя. Но пожалела об этом я только утром когда проснулась в той же комнате, что и вчера, прикрытая лишь тонким шелковым одеялом. Впрочем, мне это вызвало дрожь по всему телу. Между кроватью и окном спиной ко мне стоял босой Увард Скетс и застегивал брюки. При виде его широкой спины, на которой под загорелой кожей при малейшем движении герцога бугрились мышцы, во рту внезапно стало сухо. Я замерла, боясь сделать вдох. Что произошло? Почему я не в комнате, которую мне отвели? О, трехликая. И зачем я вчера магии вырезала рогатку? Не могла воспользоваться ножом, как другие? Когда мужчина затянул пояс и обернулся, я мгновенно зажмурилась. Лишь бы он не заметил, что я проснулась. Я же умру от стыда. «Не сопи так громко, котенок. хмыкнул мужчина. «Я знаю, что ты не спишь».